Ее голубые глаза удивленно расширились. «Нет, нет!» — энергично запротестовала она, поразовев от волнения. «Чем хочешь, поклянусь, это не он!» С досады я с залпом выпила холодный чай и поморщилась. Всегда обидно, когда выпистованная идея оказывается несостоятельной. Хелен наблюдала за мной с тревогой. «Я тебе верю», — ответила я на ее немой вопрос. «Ладно, когда ты хочешь уехать?» «Чем скорее, тем лучше». Ответила она с готовностью, но, подумав, поправилась рассудительно. Или через несколько дней, когда мама немного успокоится и перестанет так пристально за мной следить. «Можно я пока принесу тебе кое-какие сбережения и документы?» «Конечно», — я решительно кивнула, «только нужно сделать это незаметно. Сумеешь?» «Постараюсь», — серьезно ответила Хелен, и вдруг схватила меня за руку. «Спасибо! Спасибо тебе!» Порывисто поцеловала меня в щеку и убежала я побрела к себе в башню. Коридоры замка ложились под ноги вытертыми от времени каменными плитами, от которых тянуло холодом. И ведь кому-то нравилось тут жить? Среди стылых камней, ледяных сквозняков, среди призраков славного прошлого? Гордиться старинным родом, замалчивая его кровавые грязные тайны. Не замечая, как этот проклятый род перемалывает потомков в труху и заставляет тащить бремя долго, как это делает Фицуильям, Биться в селках правил, как Хелен, сочинять романтические истории, напрочь игнорируя реальность, как Джорджина, поплевывать сверху на всех вокруг, как почтенная маменька. Из Сфицуильема вышел бы неплохой ветеринар и отличный коннозаводчик. Хелен могла бы путешествовать, раскопать какой-нибудь затерянный город, застрелить тигра, в конце концов. Пусть бы Джорджина вышла замуж, подрастеряла романтизм, приобретя взамен двоих-троих ребятишек и библиотечку любовных романов, свою тайную отдушину. И свекровь была бы куда счастливее, если бы ей не пришлось соответствовать. Хотя на нее, по идее, магия рода как раз не влияет. скот она не по крови, а лишь по браку. Предрассудки временами бывают посильнее магии. «У нее не получится». Голос Донала прозвучал выстрелом в спину. Что? Я резко обернулась. Он же все слышал. Надеюсь, не побежит тут же докладывать барону. Донал хмурился, подпирая плечом стену. Сбежать не получится, объяснил он ровным тоном. Заклятие не даст. Так, я глубоко вздохнула, чтобы не взорваться. О чем еще? Вы забыли рассказать. Поговорим в башне. — предложил Донал примирительно. — Только если вы обещаете сохранить тайну Хелен. — Хорошо. — Легко согласился он и жестом пропустил меня вперед. В лаборатории меня ожидали горячий чайник, заботливо накрытый грелкой, тминный кекс и горка пирожных под крышкой. — Хорошо все-таки, когда есть слуги. Я совсем недавно плотно поела, поэтому лишь отщипывала понемногу кусочек кекса и цедила чай. — Угощайтесь, — предложила я, сообразив что, по моей милости, Донал сегодня остался без завтрака. Хотя вряд ли ему столь уж необходима еда. Любопытно. А с иными телесными потребностями как у него обстоят дела? Чувствует ли он голод, жар или холод? Это чисто научный интерес. «Что вы там говорили о заклятии?» Не утерпела я, когда Донал принялся за четвертое пирожное. Вот уж не знала, что суровый начальник стражи и, к тому же, почти призрак, такой сладкоежка. Доналл поднял на меня взгляд И с сожалением отставил тарелку, а потом повел носом, принюхиваясь к ароматному кексу. Обоняния, осязания и прочих внешних чувств он определенно не лишился. Разве вы не поняли? Она Бель желала потомкам процветания. В ее понимании это означало богатство, плодородие земель, титул для мужчин и удачное замужество для женщин. Закончила я хмуро, отставляя почти нетронутую чашку. «Аппетит пропал окончательно. Выгодное для рода, как в случае Хелен. Другие варианты, я так понимаю, не предусмотрены». Донал молча покачал головой. «Да, интересно, что сказала бы Анабель, узнав, что фактически прокляла своих потомков, что ее благословение крушит их жизни, обтесывает под прабабушкины представления о благополучии и процветании». Наверное, 300 лет назад это действительно было все, чего можно желать. Теперь же заклятие Аннабель превратилось в чугунные гири на ногах Скоттов. Жаль, но тут я ничем помочь не могу. Поэтому дальше я заговорила совсем о другом. Выходит, Хелен и Джорджина ни при чем. Как же тогда Роза на платке? Доналл благородно воздержался от фразы «Я же вам говорил». «Предпосылки верные», — проговорил он в задумчивости, дожевывая очередное пирожное. «Я нашел духи с таким запахом на столике Джорджины, так что вы были правы». Я отошла к окну и присела на широкий подоконник. «Тогда кто?» «Кто-то из прислуги», — предположил Донал одним глотком допивая чай. «Точно». Я щелкнула пальцами. «Как же я сразу не догадалась? Кто может зайти в спальню Джорджины, не вызвав подозрений?» «Любая из горничных», — пожал плечами он. «Сестрам прислуживает Мэри, но Бетти или Рэйчел тоже могли бы». «Вот и отлично», — усмехнулась я. «С кого начнем?» «Я...» — начал Доналл и осекся, настороженно к чему-то прислушиваясь. «Кажется, этот вопрос решили за вас. Сюда идет Бетти». Теперь и я слышала звонкий цокот каблучков. Доналл быстро огляделся. «Сюда!» Я гостеприимно распахнула створку шкафа. Главное, чтобы ко мне не нагрянул Фицуильям, что он подумает, обнаружив Донала в шкафу. То есть понятно, что. Брюнет мотнул головой и рыбкой нырнул прямо в каменную кладку, оставив меня сидеть с раскрытым ртом. Миледи, к вам можно? прощебетала Бетти с лестницы. Заходи, разрешила я, пытаясь уместить в голове неожиданные таланты Донала. Если задуматься, ничего странного в них нет, ведь он дух-хранитель, а не хухры-мухры. Однако вел себя Донал так, что эти интригующие подробности напрочь вылетали из головы. Живой человек, теплый и настоящий, со вполне человеческими эмоциями и... «Миледи!» — осторожно позвала Бетти, кажется, уже не первый раз. «Можно забрать посуду?» «Да-да», — «Да -да», махнула рукой я. Горничная ловко загрузила под нос и уже шагнула к выходу, когда я спохватилась. «Кстати, я тут кое-что о тебе узнала». Поднос в крепких руках Бетти дрогнул, гора посуды опасно наклонилась. «О чем это вы, миледи?» Даже на мой неискушенный взгляд ее актерство было очень уж безыскусным. «О твоих свиданиях», — проговорила я многозначительно. Бетти залилась краской, густо от высокого лба до воротничка форменного платья. Ну, миледи, вы не ругайтесь, затараторила она, не смея поднять глаз. Мы с Джоном осенью поженимся, честно, честно, мы ведь уже почти муж и жена. Что в этом такого? Я моргнула. С каким Джоном? Да с Джоном Хаксли, моим женихом. Только мы никому не говорим, а то меня уволят. Пожалуйста, миледи. Бетти чуть не плакала. Ладно, иди, я никому не скажу. Спасибо, миледи. Она неловко мешал нос, сделала книксен. «Где Мэри?» — спросила я, мысленно вычеркивая еще одно имя из списка подозреваемых. На миловидное хоть и простоватое личика горничной набежала тень, не простила она подружке оговор про Адама. «Выходной у нее», — сказала Бетти неприязненно. «К обеду только вернется». «Ладно, пусть так». «А Рейчел, Горничная миссис Скотт?» Бетти захлопала глазами, по-видимому, не понимая, зачем мне сдались другие горничные. «Гладит хозяйские платья», — сказала она, немного подумав. Позвать ее? Будь так добра, — обрадовалась я. По правде говоря, я собиралась сама отправляться на поиски, никак не привыкну, что можно приказать. Бетти убежала, а я, чтобы не терять времени, потянулась к микроскопу. Надо ведь отбросить всякие сомнения о том, что Фитцуильям — законный барон Меллоуэн, Так сказать, на Донала надейся, а сам не плашай. Благо, материал для генетического анализа у меня теперь был, я бережно вынула из пузырька седой волосок покойного барона и приступила к исследованиям. Да так увлеклась, что тихий стук заставил меня дернуться. «Миледи, мне прийти попозже», — осведомилась гостья сухим голосом. Я, нехотя отлипла от окуляра микроскопа, и обернулась. «Рэйчел, личную горничную моей драгоценной свекрови, я раньше видела лишь мельком». Сухопарая женщина с прилизанными тусклорусыми волосами, стянутыми в пучок, вечно недовольно поджатыми губами и маленькими глазками за стеклами очков, чем-то напоминала сухую рыбу. Сходу было тяжело понять, сколько ей лет, ей могло быть от тридцати до пятидесяти. Не похожа она на девицу, которая заводит любовника. Хотя, если на такую кто-то позарится, то она ради возлюбленного гора свернет. «Нет, проходите и садитесь». Я потерла глаза и махнула в сторону единственного свободного стула. Рэйчел еще сильнее поджала губы и опустилась на указанное место. «Слушаю вас, миледи», — напомнила она, глядя на меня своими выпуклыми рыбьими глазами и благовоспитанно сложила руки на коленях. «С такой по душам не поговоришь, и начинать издали тоже смысла нет. Выслушает с таким же скептическим видом и превспокойно уйдет», «Я все о вас знаю!» — брякнула я, сверля ее внимательным взглядом. И лишь потом заметила, как дрогнули на мгновение пальцы на острых коленках. Зато выражение лица не изменилось ничуть. Завидное самообладание. «Не понимаю, о чем вы, миледи!» — процедила она. «Не отпирайтесь!» Я размяла затекшие от неудобной позы плечи. «Вы же не хотите, чтобы вас уволили без рекомендаций?» Тут же поняла, промазала. Блекло-голубые глаза за стеклами очков блеснули, а Рейчел заявила уверенно, «Моя госпожа этого не допустит». Она поднялась, все такая же чопорная до тошноты, и сложила руки на животе, «Простите, миледи, мне нужно идти», и приспокойно направилась к выходу. «Это уже откровенная наглость. Тогда я расскажу обо всем барону», бросила я ей в спину. Она чуть заметно повела лопатками, под скучным форменным платьем, но даже не обернулась, выражая тем самым свое презрение. Рыльца у нее было явно в пушку. Только опасалась она не барона и его почтенной матушки. Угрозы им нажаловаться ее нисколько не пугали. Кого тогда? Полицию? Вряд ли стражи порядка станут заниматься кражей духов и платка, хотя в этом я разбиралась слабо. Ладно, попытка не пытка. Полиция точно заинтересуется заявила я громко. «Что?» Она обернулась по рыбьи, глаза. «О чем вы?» Ее удивление было слегка самую малость наигранным. Я почувствовала удовлетворение. От азарта взбурлила кровь. Вот теперь удар попал в цель. Рэйчел сделала один неосторожный шажок ко мне, другой... «О ваших делишках!» отчаянно блефовала я, чувствуя, как часто тревожно колотится сердце. «Вы ведь не хотите в тюрьму?» Горничная прищурилась. «Глупости какие!» — презрительно заявила она. «Я не делала ничего плохого!» «Разве?» — подняла брови я. «Красть теперь можно?» Ее лицо вдруг исказилось недоброй гримасой, и она прыгнула ко мне. В занесенном для удара кулаке блеснуло узкое лезвие ножа. «Откуда?» — вскрикнув, я отшатнулась, А горничная захрипела и забилась в руках у Донала. Нож со звоном ударился о каменный пол. «Тихо!» Он хорошенько встряхнул пленницу, чего та лязгнула зубами, и с ее носа сползли очки. Лицо без толстенных стекол и грубое темно коричневое оправа преобразилось. «Погодите-ка!» Я потянулась к Рэйчел. Она рванулась... Разявила рот, пытаясь цапнуть меня за руку, но Донал усилил хватку, и она придушенно захрипела. Я воспользовалась этим, чтобы дернуть ее за волосы, и хмыкнула, когда шевелюра, утыканная шпильками, осталась у меня в руках. Под париком обнаружились коротко стриженные светлые волосы. Освобожденные от плена толстых очков глаза сверкали голубизной». Невзрачное лицо порозовело и совсем преобразилось. «Она хорошенькая», — сказала я Доналу, обходя его с пленницей по кругу. «Специально себя уродует. Кстати, и грудь бинтами стягивает. Неужели все эти ухищрения ради службы у миссис Скотт?» «Насчет ухищрений спорить не буду», — усмехнулся он, легко пресекая трепыхание горничной. «Вот об остальном, думаю, она, наводчица». Устраивается в хороший дом, выясняет, чем можно поживиться, делает дубликаты ключей, потом увольняется, а через некоторое время дом обносит воры. В округе было уже несколько таких случаев. Я лишь головой покачала. Вот тебе и ткнула пальцем в небо. Донал легко, как котенка, встряхнул Рейчел, или как там ее зовут, и из ее узких губ полилась отборная брань. Я поморщилась, не люблю ругань и повысила голос. «Как думаете, это она Адама впустила?» Пленница громко возмутилась. «Какого еще Адама? Да что ты мне шьешь, ты?» Донал что-то сделал, и Рэйчел вдруг замолчала на полусловие, явно непечатном и обмякла. «Я сдам ее полиции», — пообещал Донал, и поволок сам горничную к лестнице. «В самом деле, вряд ли он умеет таскать через стены людей, иначе...» Нам не пришлось бы прошлой ночью возвращаться кружным путем. Я поспешно села. Ноги меня не держали. Ночь выдалась бурной. Утро ей не уступало, а тут еще это нападение. У самой лестницы Донал остановился и обернулся. «Запритесь и никого не впускайте, хорошо?» — попросил он. «Я скоро вернусь». «Хорошо». Я придвинула к себе чудом не пострадавший во время потасовки микроскоп. «Видимо, много у Рэйчел грехов» раз она без колебаний решила прикончить свидетельницу. Слишком уж привычно она вытащила нож из рукава. Это наводило на размышления. Свекровь будет мне крепко должна. «Маргарита, открой!» Громкий стук и негодующий голос свекрови пробился через дверь и два этажа. Я вынырнула из шкафа, в котором копалась в поисках крайне нужной как назло, куда-то запропастившейся ручки. «Что это понадобилось от меня, милейший миссис Скотт? хотя я, кажется, знаю». «Открой немедленно!» — не успокаивалась баронская мать. «Маргарита, ты слышишь?» Свекровь билась, как муха о стекло, и очень по-мушиному жужжала негодовала, так что хотелось заткнуть уши пальцами. Открывать я не стала. К чему мне очередной скандал? О, вот и ручка. Я еле-еле кончиками пальцев дотянулась до нее и выковырила из щели. Потом быстро, пока не забыла, принялась записывать мысль, да так увлеклась, что не сразу сообразила. «Внизу уже разговаривают двое!» «Бум!» — сказала дверь, когда в нее саданули кулаком и негодующе загудела. «Миледи, откройте, пожалуйста!» Заслышав низкий голос Донала, я вздохнула, потерла лоб и поплелась вниз. Мог бы и через стену войти, не отвлекать занятого научного сотрудника. Но высказать это я не успела. Свекровь накинулась на меня ястребом. «Маргарита!» — экспрессивно вскричала она, тыча в меня тонким пальцем, унизанным кольцами. «Что это за чушь?» «Где?» — удивилась я послушно, оглядев пустой коридор. Донал чуть заметно кивнул и отступил в сторону, предоставляя мне честь осадить свекровь. «Ты понимаешь, о чем я?» — вознегодовала она, наседая на меня. «Что за глупости ты выдумала о моей Рейчел. Да вернее, ее никого нет!» Поэтому я и не хотела открывать. Свекровь мне все равно не поверит, только истерику закатит. «Думайте, что хотите!» Отбрила я и уже собиралась захлопнуть дверь, когда Доналл все-таки вмешался. Рэйчел призналась. Веско проговорила на свекровь, взвелась, как осаженный в галопе скакун. «Что?» – протянула она с угрозой и обернулась к нему, уперев руки в бока. Доналл бросил на меня хмурый взгляд, мол, придется ему отдуваться за двоих, и проговорил. Рэйчел призналась. Она наводчица банды, которая недавно ограбила Донованов. МакГерти и прочих. «Глупости!» заявила свекровь, но уже тоном ниже. Доналу удалось поколебать ее уверенность в непогрешимости горничной. «Уверенно ее заставили!» «Грабить?» усомнился Донал, приподняв бровь. Судя по насмешливым огонькам в глазах происходящее, начало доставлять ему удовольствие. «Что?» хлопнула глазами свекровь. Донал пояснил любезно. «Заставили грабить?» На ее желтоватых щеках залили гневные пятна. Она открыла рот и закрыла, не найдя к чему придраться. Разговаривал с ней Донал безукоризненно почтительно. «А если что-то недопонял, так что с него возьмешь?» «Заставили признаться!» — проскрежетала она, вздернув подбородок. «Знаю я этих полицейских!» И поморщилась, словно учуяла неприятный запах. «Едва ли!» — тем же почтительным тоном возразил Донал. «Дескать, уважаю, преклоняюсь, но вынужден вас поправить». «Допрашивали ее при мне». Свекровь сглотнула и с ответом не нашлась. «Заявить, что это все подстроил сам Донал, она не рискнула. Хранитель замка — это вам непослушная, хотя бы в теории, невестка. Дразнить его чревато. Разве что барону нажаловаться. Только опять же, на что?»